Глава 24 Ты записалась на семь рейдов, в одиночку. Рейна бежала вместе с Бронтом, не отставая от него и не сбивая ритма дыхания. И что? Я не собираюсь обсуждать свои решения. Это не выход, ангелок. Они свернули налево по своему привычному маршруту. В этот раз Рейна надела топ, зная, что после пробежки их ждет интенсивный тренировочный бой. Я не смогу больше вытерпеть и дня взаимодействия с кем-то, кто меня бесит, не навредив ему. Так что это, с моей стороны, великодушие. Своеобразная забота о других. Она рассуждала спокойно, пару раз бросив взгляд на Демолита. Его мощная голая грудь, покрытая черными татуировками, на солнце блестела от пота. «Но не зря рейды делают командными. Один или двое напарников в команде должны прикрывать тебя». «У меня есть я, и на этом этапе мы такой командой неплохо справляемся». «Ты — твоя злость», — подытожил Бронт. «Именно». «Послушай, ангелок». Он увеличил скорость и развернулся так, что теперь бежал спиной впереди Рейны. «Ты взращиваешь свою ярость, словно дитя. Оттачиваешь ее, забывая о других эмоциях. Ты теряешь баланс». Я потеряла самое важное, попав сюда. Отрезала Рейна, обгоняя его и вновь заставляя поравняться. И теперь ничто не встанет между мной и тем, чтобы все вернуть. Я сделаю это, даже если придется отключить все другие чувства. Почему? Только так я смогу дать ему желаемое. В ином случае это заставит меня сомневаться и усложнит задачу. Раз уж все решено, имею ли я право на просьбу? Рейне показалось, будто она уловила в его глазах печаль, а может, это был лишь блик от солнца. «Какую?» — выгнула она бровь. «Не отключай свои эмоции хотя бы со мной. Для каждого кузнеца, как бы это странно ни звучало, важна отдача». Девушка хмыкнула и внезапно выбросила в бок свой кулак. Бронт поймал его на лету и притянул к себе Рейну. «Это ты понимаешь под отдачей». Даже стоя в нескольких сантиметрах от мужчины, Рейна чувствовала жар его тела. «Да», — коротко ответила она и уже другой рукой попыталась его ударить. Вновь перехват. Затем Брон завел ей руки за спину и крутанул так, что она оказалась прижата к его телу. Рейна пнула его ногой, проскользнула под мышку и вывернулась из захвата. Пару биений сердца, и они набросились друг на друга в рукопашную. Рейна была старательной ученицей и усвоила все, что до этого говорил ей Бронт, поэтому сейчас она уклонялась от атак учителя, увиливала от его цепких захватов и видела все открытые места, куда ей стоило нанести удар. Пока она еще не была столь хороша, как он, но ее тело стремительно наращивало мышечную массу и улучшало координацию движений. Теперь их бой был больше похожим на танец, и длился он гораздо дольше семи минут. Иногда Рейне даже удавалось провести серию успешных ударов, прежде чем Брон снова перенимал атакующую позицию. А иногда она не успевала уклониться, поэтому после ей приходилось останавливать кровь. Но результат их встреч действительно уже начинал проявляться. Поэтому Рейна была уверена, на рейдах она сможет справиться совсем даже в одиночку. Как и говорила Эль, В скором времени произошла первая встреча, где присутствовала вся их банда. Саргон сидел, как обычно, по-хамски закинув ноги на стол. Бронт, чуть развалившись, устроился на стуле. По левую руку Рейны. Рядом с Саргоном Эль с упоением вкушающие фрукты. И ноа напротив Рейны. Они разместились в саду, под тенью деревьев. Пока обсуждались общие вопросы, Рейна просто слушала, играясь с кинжалом. Она положила ладонь на стол и острием оставляла отметины на деревянной поверхности. Это занятие приносило ей удовольствие. Особенно мысль о том, что это приносило неудовольствие Саргону. Хотя по его лицу сложно было сказать, нравится ему или нет. Праведный Ноа, которого Рейна тоже хотела вывести хоть на какую-то реакцию, сидел с отрешенным видом. Казалось, он даже не слушал их разговор. Его стеклянный взгляд был устремлен куда-то вдаль. «И какой теперь у нас план?» — поинтересовалась Эль, выбрасывая огрызок. «Я бы сказал не умереть, но мы уже», — хмыкнул Бронт. «Меня достал ваш загробный юмор! Ближе к делу!» — вытерев руки о салфетку, сказала Эль. «Давайте не терять время даром!» «Что мы имеем?» — начал подводить итоги Саргон. «Почти ничего». Знаем, что Авель создан таким образом, чтобы ни в коем случае не допустить побега. У нас есть обе части Армирона, которые я соединил. Они обрели полную силу. Но теперь их надо разбить на куски, чтобы каждый из нас получил частичку. Это необходимо для того, чтобы один допуск пропустил нас всех. Это чуть позже обсудим. Ахимега, уточнил Бронт. Сегодня его волосы были собраны в косу, а на руки надеты перчатки с прорезями. «Хороший вопрос», — согласился Саргон, сложив руки на груди. Но. Наулит наконец поднял на них глаза. Легенды гласят, что Саргон и Рейна, чтобы покинуть Мелос, заключили с богиней смерти уговор. Отдали то, что она просила, и она их пропустила. «Отдать то не знаю что?» — вклинилась в разговор Рейна. «Именно. Нигде не уточняется, что именно они отдали взамен. Но указано, что они отдали разные вещи. Таково было единственное условие химеги не повторяться в даре». «Мы можем доверять этому источнику?» — спокойно спросил Бронт. «Да». «Хорошо». «Еще вопросы?» — Саргон обвел их взглядом. Если нет, то я, с вашего позволения, продолжу. То, что мы сумеем пробиться через тернии испытаний замка, я вам гарантирую. У меня уже есть план. Я доведу вас до богини смерти. Там каждый что-то ей предложит. После мы окажемся в озере, которое зеркально противоположно озеру Ниса, и еще одному, что находится в третьем измерении. «Что за третье измерение?» — вновь подала голос Рейна. Третьим измерением называется место, куда душа попадает на грани жизни и смерти. Там души встречает богиня смерти, а затем предлагает пройти через костяные врата. Рейни сразу вспомнились врата из ее первых воспоминаний после перерождения. Если душа проходит через них, дорога обратно ей закрывается. Врата чувствуют, кем является тот, кто через них прошел. И запоминают. После этого человека не выпускают. Врата стоят на замерзшем озере, которое является третьим близнецом Нисы и Осин. Называется оно Кацит. Все три озера составляют собой единое целое, поэтому погрузиться или пройти через них можно только один раз. Но для того, чтобы воды Осин приняли душу, Нужен особый ритуал, который мне, увы, пока неизвестен. О нем узнала я, сказала Рейна, и за столом воцарилось молчание. Откуда? Я подсказала ей источник информации. А Рейна оперативно узнала все, что смогла, уточнила Эль. Хорошо, тогда... Поделишься? Саргон ничем не выказал свое удивление. Связь, соединяющая их, тоже молчала. Он соорудил отрейный заслон, пробиваться через который у нее сейчас не было ни настроения, ни желания. Разумеется, Хьюга, один из высших эселитов, часто помогает при подготовке к ритуалу. Точнее, к тренировочному ритуалу, поскольку души, которые выпускают из мелоса, появляются крайне редко. Для погружения в озеро душе необходимо выпить специальный отвар, и положить таркалеон под язык. Когда тот рассосется, проглотить образовавшийся раствор и нырнуть в озеро. Те, кто выпил раствор из одной чаши, не забудут друг друга ни при каком стечении обстоятельств. Однако ту душу, которая вернулась в мир и испила из иной чаши, по прибытии в мир живых никто из покинувших мелос не узнает, даже если они были знакомы и виделись в мелосе. «Мы можем доверять этому источнику?» — повторил вопрос Бронта Саргон. «Да», — ответила Эль. «Из этого следует только один вопрос», — начал Бронт. «Как приготовить отвар, который нужно выпить перед погружением?» — закончил за него Саргон. Источник этого не сказал. Закрытая информация. Но Рейна уже знала, как решить данный вопрос. Об этом она скажет ему позже. Саргон и Бронт скрипнули зубами. Рейна перехватила кинжал поудобнее и решила сменить развлечение. Она стала выскребывать на поверхности стола надпись «Начала с имени Саргона». Но безотрывно следил за тем, как она орудует кинжалом. На лице Саргона не дрогнул ни один мускул. Бронт не смотрел на стол, только на сидящую напротив него безразличную Эль, жующую апельсин. «Тогда нам нужны еще два шейда в этом деле», — изрек, наконец, Саргон. «Рейны нам не хватит», — без намека на издевку уточнил Бронт. «Нет, к сожалению». Саргон задумчиво покрутил в руках книгу, которую Рейна видела у него уже второй раз. Тем временем она практически дописала на столешнице его имя. «Рейна при всех ее возможностях откроет нам доступ, перед этим пройдя все уровни». Пройдет обряд посвящения, после которого ей откроются ворота в мир живых. Но и мы должны пройти этот обряд. Пускай у каждого и будет кусок от Армирона. Для перестраховки надо выяснить обходной вариант. Этим я займусь в ближайшие свечи. Но в расколе Армирона и при изготовлении отвара Рейна нам не помощник. Девушка выскребла саргон и принялась за следующее слово. Дурак. Нам нужен фьюрит или демолит со средним уровнем, а также эселит. Если не найдем эселита, то просто выкрадем нужный эликсир. Все. Нам обязательно привлекать еще одного шейда в дело? Уточнила Элли, изменившись в лице. Да. Повисла тишина. А после, будто о чем-то догадавшись, Ноа вскинул голову и посмотрел на Саргона. Не смей втягивать в это Илеса. Нам больше не к кому обратиться. Ты доверяешь ему, а он тебе. Вы, друзья. Это идеальный вариант. Ноа вскочил на ноги. Стул, на котором он сидел, упал на траву. Нет. Но! Саргон тоже поднялся. Затем уперся руками в столешницу и посмотрел на Наулита. Нам нужно разбить Ормирон на части. Без еще одного наделенного даром шейды не обойтись. Бронт, я. Эль и ты. Для того, чтобы он раскололся, нужны пятеро с разными элементами. Почему Рейна не подойдет? На мгновение рука Рейны застыла. Саргон по-прежнему не смотрел на нее. А она исполняла свою роль, которую ей предопределил Бронт. Роль вредительницы. Мы с ней уже выяснили, что она не так, кто нам нужен. Рейна продолжила воскребать слово. Почему? уточнил Ноа. Ее магия расщепляет. Нам же важно сохранить целостность артефакта, не повреждая его. Для этого нам нужен раскол, а не уничтожение. Снова молчание. Бронт и Эль не вмешивались. «Почему ты не встанешь на его сторону?» мысленно обратилась к Эль Рейна. «Ты ведь можешь, значит...» «Так надо». Саргон непрерывно смотрел на Ноа. Тишину прерывали только звуки, с которыми Рейна завершала нанесение надписи на столешницу. Потом Нуа сдался и отвел взгляд. Поднял стул и сел на него. Кинув на парня мимолетный взгляд, Рейна заметила, что его зрачки и радужки глаз странно посветлели. Ровно как и в тот раз, когда он начал терять сознание в доме Эль. «Мы предложим ему присоединиться на равных с нами условиях. Он покинет Мелос вместе с нами. Если захочет, вынес вердит царгон. Не сможет, прошептал Ноа одними губами. Никто не услышал этих слов, кроме Рейны. Затем Ноа мотнул головой. Его глаза вновь стали обычными. Рейна, прекрати портить мебель, наконец, изволил сказать Царгон. Чтобы ее создать, требуются большие усилия. Не надо лишний раз ее повреждать. Забавно! Будто бы очнувшись от наваждения, сказала Эль. «Почти вся мебель здесь создана мною. Этот стол тоже». Эль перевела взгляд на Рейну. «Так что я разрешаю попортить его. Может, и сама что-нибудь напишу. Передай кинжал мне, как закончишь». Рейна пожала плечами и передала ей кинжал, любуя своей работой. Но, кажется, тоже немного отпустила. Эль взяла кинжал Рейны и принялась выскребать на столе слово козел. Подмерный треск ее браслета на плече. Пока они сидели, на него начислялись баллы в огромных масштабах. Саргон поморщился от очередного звука. Кажется, его это раздражало, как и то, что Эль поставила его на место, показав, кто тут мамочка. Когда Эль закончила и вернула девушке нож, сумма баллов на ее браслете превратилась в знак бесконечности. У Рейна вытянулось лицо. Я закончила. «Вы, как я понимаю, тоже», — скривив губы в любезнейшей улыбке, — изрекла Эль. «Думаю, нам всем стоит выпустить пар. пойдемте ка все вместе разок, хотя бы прыгнем с крыши. Отпустит. Она похлопала Ноу по плечу, и они оба встали. За ними поднялся Бронт, после Саргон. Рейна покинула сад последней. Нагнала Бронта, и он ей подмигнул. «Мы идем прыгать», — уточнила она у него. «Именно» криво ухмыльнулся Демолит. Уверяю, тебе понравится. Рейна пожала плечами и молча последовала за ними на крышу Авеля. Не туда, где они однажды были с аргоном на смотровой площадке. Они направились на другую, чуть поменьше, что находилось сбоку одной из башен. Рейна будто впервые завораженно смотрела на раскинувшийся под ее ногами вид. Мело, купающийся в солнечных лучах, утопающий в облаках, озерах и деревьях. Она смотрела на Делию, на парапеты и шпили башен замка, а небо было таким же теплым и нежно-персиковым, как в ее первый день здесь. Девушка поставила лицо под лучи солнца, пока другие что-то обсуждали, и не сразу заметила, как на крыше появился незваный гость, а поняла это лишь тогда, когда Саргон выудил Марлена из его убежища и, держа за шкирку, вывел к ним. «Это еще кто?» — уточнил Саргон елейным голосом. «Мальчик!» — с улыбкой констатировала Эль. «И что этот мальчик тут делает?» «Я не мальчик, я Марлен!» — надулся мальчишка, пытаясь вывернуться из своей куртки и оказаться на свободе. «Отлично!» — хмыкнул Саргон. «И что же Марлен здесь делает?» «Я пришел познакомиться с тобой!» Саргон опешил а подросток продолжал. «С Рейной, Бронтом и Ноа я уже знаком. Мирель я видел. Такая красивая!» На этих словах губы Эль растянулись в довольной улыбке. «Но я мечтал познакомиться с тобой. Ты мой кумир!» «Ты знаешь, кто я?» Брови Саргона поползли вверх. «Конечно!» Глаза мальчишки загорелись нездоровым блеском. «Я так много о вас с Рейной слышал!» Я мечтал познакомиться с вами обоими. И с тобой особенно, Саргон, ты такой крутой!» Рейна подошла к Саргону вплотную, и прежде чем тот что-либо произнес, предупредила его. «Отпусти мальчишку. Он не отстанет. Пусть останется с нами, а рот он будет держать на замке». «С чего это ты вдруг стала водиться с детьми?» Саргон не отрывал взгляд от Марлена, который смотрел на него восторженными глазами. Рейна смерила его злым взглядом. Саргон хмыкнул, но мальчишку отпустил. Тот тут же побежал здороваться с Бронтом, который из-за разговора с Ноа не заметил Марлена. «Если с мальчиком что-то случится, я сдеру с тебя шкуру и буду использовать в качестве прикроватного коврика», констатировала Рейна, глядя на опешившего Бронта. Его Марлен обнял с разбега, а затем перекинулся на Ноа. «Принято», — пожал плечами Саргон. Тем более мне лестно, что этот мелкий считает меня крутым, в отличие от вас. Ах, вот оно что. Теперь Рейни все было ясно. Хотя чего греха таить? Марлен и ее самолюбие потешил. Вслед за Саргоном девушка подошла к краю крыши, где уже стояли ее друзья и Марлен. Саргон пнул ботинком камешек и криво усмехнулся. «Ну что, кто первый будет прыгать?» В ответ на его вопрос, Ноа с разбегу прыгнул с крыши, широко раскинув руки. Рейна и Марлен смотрели на это во все глаза. Он же разобьется! крикнул Марлен. Сразу после его слов следом за Ноа прыгнули бронт и Эль. Марлен выглядел потерянным и переводил взгляд с аргона на Рейну. Лишь они остались на площадке. Тем временем, Ноа уже практически достиг поверхности озера внизу а затем материализовался над их головами и снова начал падать вниз. Марлен разинул рот. «Не смотри на меня так, я не твоя мама», — буркнул Саргон, когда Марлен подскочил к нему с расспросами. «Почему они переместились наверх? Там телепорт? А можно мне тоже?» Вопросы сыпались из Марлена бесконечно. Рейна же стояла молча и тоже ждала ответов. Я протянул вокруг этой площадки защитное ограждение. Благодаря этому ты можешь падать вечно. Быстрее или медленнее — это как полет. Но потом можно и остановиться, просто мысленно сказав «стоп» и... Дальше Марлен его уже не слушал, а прыгнул, присоединившись к шейдам. Рейна тоже не стала медлить и оттолкнулась от крыши, влившись в воздушный поток. Воздух был теплым, как парное молоко. А само ощущение падения дарило невероятную легкость телу. Рейна раскинула руки, и этим чуть замедлило падение. Ее нагнала Эль, которая, кажется, смеялась. Но же камнем падал прямо перед ними. Ветер свистел в ушах, делая невозможными какие-либо разговоры. Но им здесь было не место. Ребята неслись вниз. Стремительно приближалась водная гладь озера, лес и холм, на котором Рейна и Бронт еще недавно плечом к плечу сражались с монстрами. Сейчас он был залит солнечным светом, и на нем не осталось ни капельки крови, что была пролита в ту ночь. Но ас исчезли, а брызги воды окропили Рейне лицо. Она зажмурилась и открыла глаза лишь тогда, когда свершился переброс. Она вновь парила в воздухе надавилем, подмечая все новые и новые элементы пейзажа. Странно, но от потока воздуха глаза практически не слезились. Рейной вдруг овладела неожиданная радость, и длилась она еще долго. Девушка падала спиной, боком, головой или ногами вниз, и ей постоянно было этого мало. Мало ощущения свободы, которое охватило ее здесь мало восхитительного неба, окрашенных в теплые тона деревьев, мало отблесков Делии, зеркальной поверхности озера, мало счастливой себя. Они падали то вместе, то поодиночке, цепляясь за руки или обгоняя друг друга в воздушном потоке, играя как дети и наслаждаясь моментом, как взрослые. Последний раз они парили медленно, будто заставив время остановиться. В этот раз... Рейна не смотрела по бокам или вниз, летя спиной. Она смотрела на Саргона, который мчался следом за нею. Еще пару секунд, и их носы соприкоснулись бы. Рейна уже ощущала брызги воды спиной, но в этот раз она не зажмурилась при перебросе. Она смотрела Саргону прямо в глаза и впервые видела на его лице умиротворенное выражение.